Глава десятая. Вика. Я сняла со сковороды последний блин. Хорошо, хоть инесса со своим домработником куда-то уехала. представляя сколько бы сейчас было высказываний о том, что вредные для здоровья блинчики провоняли весь белокаменный замок. Да и мой работодатель отбыл на несколько часов по делам. А сидеть в доме с Родионом Петровичем – это просто отдых и праздник. Тишина. Никто не скандалит, не клеится ко мне. не вертится рядом и не старается накормить меня пирожными. Как бы тактично объяснить Игорю, что я просто у него работаю, это уже становится проблемой. То он пытается меня приобнять, вроде как просто по-дружески, но мы-то с ним не друзья. То начинает рассказывать о каких-то приятелях, у которых девушки намного моложе них, и о том, как в этих парах все прекрасно и гармонично. Надеюсь, мой работодатель скоро найдет себе кого-нибудь посговорчивее и отстанет по-хорошему. Мне в страшном сне не приснились бы никакие отношения с Игорем, кроме рабочих. И увольняться не хотелось бы. Работа несложная. Заплатят хорошо. Я вышла в коридор и чуть не налетела на домработника. Он машинально придержал меня за плечо. Вернулись, значит. Ну, прощай, покой. Охватка у парня стальная. Чувствуется, что спортсмен. Он рожал пальцы. Подсматриваем. Я кивнула на кухню. Не слышала звука шагов, так что Саша вполне мог какое-то время торчать в коридоре. Было бы на что смотреть. Он усмехнулся и сунул зажатый в другой руке телефон в карман джинсов. Девушка жарит блины. Парень поморщился и потер живот. Аж желудок свело. «Блины для Игоря Эдуардовича!» – отрезала я. «В него столько не влезет!» Саша ухмыльнулся и снова страдальчески сморщился, Даже согнулся немного. «Эй, с тобой все в порядке?» Я пригляделась повнимательнее. «Да нормально все. Обычный гастрит», — он отмахнулся. «Сейчас отлежусь, съем что-нибудь и станет легче». «Да, блины при гастрите вряд ли подойдут. Мои прожаренные отбивные тоже. А вот гарнир картофельное пюре может изгодиться. Не оставлять же неумеху с приступами боли хозяйничать на кухне». Мне еще кашу на воде варить. Куриную грудку надо запечь, продолжал парень, привалившись к стене. В общем, ты и кухню в ближайшее время не занимай, договорились? Я глубоко вздохнула. Знаю, что не стоит выполнять чужую работу. Но как тут не помочь? У меня уже все сделано. А сварить на воде овсяные хлопья? Вопрос с десяти минут. Да и грудку в фольге запечь дело недолгое. Отлеживайся, я все приготовлю, сказала я. «Ты что будешь, пюре или овсянку?» «Да не это неудобно», – занудил Саша. «Ты так тут долго возилась. Иди отдыхай, пока я не передумала». Я нырнула в кухню. «Раз уж рабочий день продолжается, поставлю заодно вариться куриный бульон. Его вроде тоже пьют, когда есть проблемы с желудком. Вот тебе и спортсмен. На вид здоровый, как бык. Питается всякой полезной пищей. Не подумала бы, что у него есть хронические болезни». Вскоре овсянка на воде уже настаивалась на плите. Я подавила желание кинуть туда кусок сливочного масла. Если кашу заказала Инесса, она почует калорийную добавку и мгновенно распсихуется. Вообще-то Игорь прав. Его сестре стоит показаться психологу. Продолжать худеть при такой фигуре просто ненормально. Инесса и так выглядит, как жертва голодных времен. В духовке запекалась куриная грудка. На плите на медленном огне томился будущий бульон, а я прикидывала, чем займусь завтра. Как секретарь я тут в ближайшее время не нужна. Насколько я поняла, Игорь пока что лично суется во все подходящие фирмы города и ищет сотрудничество. Профессия у него востребованная. Дизайнер интерьера. Наверняка найдет себе деловых партнеров. Плюс реклама в интернете. Это моя задача. И много времени она не отнимет. Ух, как ругались хозяева дома, когда выяснилось, что Инесса сделала крупный заказ по части Игоря. Вроде бы захотела дизайн проекта для гостиной, холла и своей спальни, и собралась в той же фирме заказывать мебель. «Я бы сам все сделал в лучшем виде!» – рычал Игорь на весь дом. «Так и спроектировал бы!» – верещала Инесса. «То тебе мешал! Ты здесь жил три года! Можно было из дома картинку сделать!» У меня заказов было выше крыши, руки не доходили. Вот и займи свои руки работой, а я приведу дом в порядок». «И не захочешь, а будешь в курсе всех их проблем». Орали брат и сестра так, что в моей комнате было слышно каждое слово. Как оказалось, Инесса сделала заказ в той самой фирме, откуда меня выгнали с треском. «Буду справедливо работают они хорошо. Так что Эдуардович зря поднял такой шум». «Да и в рекламном отделе у них, в принципе, должно быть все в порядке. У моего бывшего шефа хватит ума подпускать Снежану только кофемашине и своему удобному столу. За рабочим компьютером ей нечего делать, и Владислав прекрасно об этом знает». В дверях появилась Инесса в красном платье до колена, в ушах серьги с рубинами, на пальцах блестят золотом и камушками три кольца. Ну, нормальный такой домашний вид. Она принюхалась... И с демонстративной неприязнью посмотрела на горку блинов в тарелке. «А где Александр?» – поинтересовалась дама. «Он себя плохо чувствует», – ответила я. «Да, да, знаю». Инесса остановила взгляд на кастрюльке с кашей, затем на бульоне. «Ему хорошо бы отлежаться пару дней, так что завтра вымоешь окна. Только в моих спальне и кабинете не нужно. Там Александр сам справится». «Ну вот и планы на завтра определились». «Хорошо, что в доме есть специальный аппарат для мойки окон. Запущу и буду сидеть при нем, читать что-нибудь в телефоне». «Не понял». В дверном проеме нарисовался Игорь. «С чего вдруг ты командуешь моим личным секретарем?» «Зарплату Вики плачу я. Мне и решать, чем она завтра будет заниматься». «И чем же?» С усмешкой поинтересовалась Инесса. «Мне завтра почти нечего делать», — вступила я. «Может, правда, окна вымою?» «А с твоим громилой домработником что случилось? Или не его царское дело, стекла драйдь?» – прищурился Игорь. В воздухе повисло напряжение. Инесса включила электрочайник и потянулась к коробочке на столе. Я невольно скользнула взглядом по названию. «Травяной чай для снижения веса. Боже! Да куда его еще снижать-то? Она решила попасть в больницу с истощением?» «У Александра приступ гастрита», – холодно произнесла Инесса. «Странно, с чего бы это?» – ее брат ухмыльнулся. «Может, от его же стрипни живот скрутило Поела дуванчиков, закусил по Ничего страшного, если окна подождут еще несколько дней. И свой аппарат для мытья стекол я ему не дам, вдруг сломает. Очухается, швабру для окон в руки и вперед». Я прикинула, сколько в доме окон. «Если мыть вручную, тут весь день провозиться можно. Я от Саши не в восторге». Но жалко же человека. Парень так морщился от боли, что ему действительно отлежаться бы спокойно. «Мне не нетрудно помыть часть окон», – нехотя сказала я. Овсянку для Саши я набирала в тарелку под недовольным взглядом Игоря. В кухне запахло травами, и Несса заваривала себе похудательный чай. «Мог бы и сам до кухни дойти», – бормотал Игорь. «Много чести! Еще ужин ему в постель подавать! Что это за дрянь?» Он повертел в руке коробочку с пакетиками чая. «Совсем с ума сошла? Из тебя и так уже кости торчат во все стороны!» Я вылетела из кухни раньше, чем Инесса успела ответить. «Шеф из-за чего-то не в духе, так что лучше побыть от него подальше. Сейчас они с Инессой в очередной раз переругаются, и мне там делать нечего». Я толкнула дверь в комнату Саши. Стучать не стала, вдруг он спит. «Если так, я просто оставлю тарелку каши на тумбочке». Однако то, что происходило в комнате, на несколько секунд лишило меня дара речи. Больной с приступом гастрита сидел с ногами на кровати и за обе щеки уплетал здоровенный хачапури по-аджарски. Рядом валялась пустая пачка из-под чипсов, а на тумбочке стояла газированная сладкая дрянь, противопоказанная при больном желудке. Вито саши был совершенно довольный жизнью. Правда, когда я зашла в комнату, Лицо у него вытянулось. «Хм, гастрит, значит», – процедила я. «Гастрит», – подтвердил этот гад и сделал доток газировки. Я с труддом удержалась, чтобы не запустить в него тарелкой с кашей. Ничему-то жизнь меня не учит. Поверила, пожалела, да еще и согласилась выполнять завтра его обязанности. Вот сто лет мне снилось мыть окна, пусть даже с помощью аппарата. «Вика!» Но нет у меня силы воли соблюдать нужную диету. Парень снова страдальчески сморщился. И вообще, с чего ты заходишь в комнату без стука? Ну да, лучшая защита – это нападение. Может, горе-домработник ждет, что я еще и оправдываться начну? Больше всего хотелось закатить грандиозный скандал. Но не уверена, что он привел бы к чему-то хорошему. Эдуардовичам, только дай повод, будут грызться еще сильнее и громче. И меня заодно в свои разборки втянут. а для Инессы я потом запросто могу оказаться крайней. Нет уж, лучше не поднимать шум. Кашку тебе принесла, диетическую? Я ядовито улыбнулась. Ты отлеживайся, не волнуйся. Мыть за тебя окна я уже согласилась. Вик, ну без обид. Симулянт развел руками. Буду должен, потом сочтемся. Ну да, где-то я уже это слышала. Любимая фраза Снежаны. Только любовница Шифа в таких случаях еще добавляла чмоки. «Будешь должен», – сухо согласилась я, – «свою зарплату за день». «Запросто». Саша радостно оживился и окончательно перестал симулировать приступы боли. «Слушай, а может сразу за несколько дней?» «Тебе как лучше, наличкой или на карту?» «За день», – отрезала я. «Я не нанималась постоянно за тебя работать. Переведешь на карту по моему номеру телефона. С кашей делай, что хочешь. Назад я ее не понесу». Я плюхнула рядом с ним на покрывало тарелку овсянки. Все как положено. Без соли, сахара, масла и на воде. Приятного аппетита. И пусть попробует отнести полезную кашку назад на кухню, когда там ссорятся Игорь и Несса. Номер парень записал. И деньги пришли на карту через несколько минут. Ладно, хоть что-то хорошее появилось в этой ситуации. Будет мне очередной урок на будущее. Поменьше верить. Не бросаться помогать всем подряд, и когда кто-то говорит «должен буду», сразу называть цену, а то некоторые личности с радостью сядут на мою хрупкую шею, устроятся поудобнее и станут погонять, благополучно забыв о своих долгах.